Глава пятнадцатая. Под бравурную музыку, доносящуюся из динамиков, не умеющие танцевать новички разучивают движения. Тяжелый набор. Чуть повернувшись ко мне, говорит Андерсон: "Ребята хорошие, но социализация у каждого второго хромает, будто до выпуска из школы родители в вате держали. Женское воспитание. Оно самое". С тяжелым вздохом. Вон, тощенький такой. Ларри. Он. Родственник мой в четвертом поколении. из Пибоди Бостонских. Отец у него в двадцатых состояние делать спешил. Тогда у нас экономика на подъем шла. Состояние сделал, а сына упустил. Мать занималась. А у женщин что главное? Чтоб уроки были сделаны, не шалил и не шумел. Усмехаюсь невольно, вспоминая свое детство. Да, еще чтобы воспитанный и мамочку слушался. Вот то-то и оно. И плавать учиться, верхом ездить, стрелять, охотиться, драться наконец. Ни к кому получается, а то и вовсе запрещают. Вот Лари вырос мамочки на радость, четыре языка знает, причем один из четырех латинь. Не знаешь, зачем латинь нормальному человеку? Нормальному не зачем. Расслабленней двигайтесь, парни, что вы как марионетки на ниточках. Латинь на рояле играет, рисовать умеет, а вот драться ни разу не дрался. Домашнее образование чтоб его. общался только с приходящими учителями, слугами, да подругами мамочкиными. с детьми, если и играл, то под присмотром взрослых. тяжелые случаи, соглашаясь с президентом, не слишком огорчаясь. это здесь такие как Ларри редкость. в двадцать первом веке двое из трех. и как лечить таких пациентов, известно давно. проживание отдельно от родителей, вечеринки девушки, в братствах все давным давно отработано. лечат и не таких. Другое дело, как этот Ларри, да и не только он. испытание прошел. Значит, есть стержень. Скорее про паровозили. Мелькает мыслишка, что неужели при испытаниях новичков одинаково относились к камне и к зажку? Нет, конечно. По мелочам, но развлечек хватало. Более мягкие индивидуальные задания чаще ободряли. Свой? Займешься? Чуточку неловко спрашивает Андерсон. Из зажка человека сделал, может, и из него что получится? Видя, что не спешу соглашаться, добавляет нехотя. Буду должен. Киваю молча, подавляя вздох. Специализация на неврастенияках. Не то, что хотелось, совсем не то. С другой стороны, можно и привязать к себе этих домашних мальчиков, стать для них безусловным вожаком. А можно и врагом. Недавние слабаки и рохли часто ненавидят тех, кто был свидетелем их слабости. «Лучшие», — с гордостью сказал Чагин, Окинув взглядом шеренгу бедно одетой молодежи, ленинградские комсомольцы, собравшиеся в одном из санаториев в выходной день, комсомольцы вели себя шумно, весело переговариваясь и переходя от одной компании к другой с самокрутками в руках. Ясно было, что все они друг с другом знакомы, да и могло ли быть иначе, ведь здесь собрали ленинградских активистов. Максим недолгнув лицом, оглядывая неровный строй, с равнодушным видом. Если Чагин думал воодушевить заморского гостя, то зря. В настоящее время комсомольцы весьма своеобразная публика. Предельно идеологизированные фанатики, разбавленные любителями похулиганить под прикрытием государства и приспособленцами, пытающимися использовать комсомол, как трамплин для партийной карьеры. Разобраться, кто есть кто в этой пестрой массе, проблематично даже опытному следователю, возьмись тот за столь сомнительную задачу. «Боевые отряды еврейской молодежи» – возникла в голове Папананца безрадостная мысль. «Интернационал всех мастей под руководством Шацкина, Цетлина и Рывкина» – примечание. «Создатели комсомола» – все трое расстреляны в 1937-м. Прихорщевы признаны невинными жертвами. Скопом – без расследования. При ближайшем рассмотрении – весьма политизированные товарищи с взглядами, близкими к троцкистским, то есть мировая революция и прочее. Противники Сталина. Фигуры крайне интересные, яркие и противоречивые. Хун выебины, бля. Один в один. Только что китайского размаха достигнуть не успели. Но пытались. Поддарочек. Отряд смырно, скомандовал он, продолжая обдумывать проблему. Мутная публика. То ли третья сила, уже сильно подведшая. То ли сторонники ОГПУ. Сам черт не разберет. Интересно, Мироныч хоть в курсе, как его слова Чагин перевернул? Ох, что-то мне подсказывает, что нет. Многие из них в Чоне служили. Примечание: части особого назначения Чон, части Он, коммунистические дружины, военно-партийные отряды, создававшиеся при заводских партийных ячейках, партийчейках, районных, городских, уездных и губернских комитетах партии на основании постановления ЦК РКП(б) от семнадцатого апреля тысяча девятьсот девятнадцатого года для оказания помощи органам советской власти. по борьбе с контрреволюцией, нисения караульной службы у особо важных объектов и другое. Особо доверенные части под названием Чон могли скрываться как карательи, занимавшиеся подавлением христианских волнений, так и отряда спецназа, сражавшегося на фронтах гражданской войны. Вклинился Чагин. Прахин повернулся к нему и смерил его ледяным взглядом. Опытному бюрократу, прошедшему горнило гражданской и межфракционной стычки. К тяжелым взглядам было не привыкать. Но Максим справился. Аппаратчик заткнулся и увял под смешки комсомольцев, тяготевших одновременно к демократии и сильным лидерам. «Не знаю, что вам наговорили», — начал попадание схрипловато, смирив взглядом каждого из полусотни в строю. «И какие у вас заслуги? Можете не выпячивать их, поверьте, у меня их больше». Неприятно улыбнувшись, Макс помолчал. «Возражать никто не стал». Легенда кадрового разведчика, еще до революции и начавшего сотрудничество с партией большевиков, прижилась и надевалась на. Теперь они приятном. Снова улыбнулся он. Учить я могу не более пятнадцати человек, поэтому проведу отбор. Мы что заряжно приходили? Гневно сказал какой-то нервного вида молодой мужчина в старых ботинках и много раз в чиненном костюме. Отбор какой то. Мы тут все отборные. Чайнишпана дворовая. «А наиболее сознательная часть молодежи. Пошли, парни!» Харкнув демонстративно на пыльную траву, он выразительно посмотрел на попаданца и двинулся в сторону станции. За ним зашагал асполдюжинный человек, и Макс не стал никого задерживать, мысленно отмечая тех, кто решил плюнуть на него в прямом и переносном смысле. «Пятнадцать человек, максимум, которые может обучить опытный инструктор, если у него есть помощники. Прошу не радоваться, что часть конкурентов ушла». «Отбор будет проходить по нескольким параметрам, и если останется один человек, буду учить одного и проводить новые наборы, это ясно?» «Да», — прошелестело по выровнявшимся рядам. Попаданец поморщился еле заметно. Привыкший к фразам вроде «так точно», но не выкинутым из устава, как старорежимным, он раздражался от многих советских реалий. «Сперва бег. Привыкший к тому, что каждый солдат должен знать свой маневр. Примечание». Принцип каждый солдат должен знать свой маневр. У Суворова означал понимание военными не только своей задачи, но и роты, батальоны и цели всей компании. Он всегда стремился сделать смысл выполняемых действий понятным каждому солдату и требовал этого от своих офицеров. По возможности объяснял свои действия. Которые проверят вашу выносливость. По окончанию бега врач проверит показатели вашего организма. Потом задачки на сообразительность и скорость реакции. Ясно? Да, ответили в разнобой, стараясь не слишком голодеть. Стараясь, но как воробьи вокруг теплого навоза зимой расчирикались, пришло на ум попаданцу. Ну никакого понятия дисциплины. Побежали. Одетый в старую красноармейскую форму и старые сапоги, подогнанные по ноге, Рафин побежал впереди, задавая темп. Бежали по лесу, по одной из проселочных дорог Блисспетергофа. Маршрут размечен яркими цветными трепицами. в которых попаданец отказался признавать флажки. Ну какие это флажки? Тряпочки и есть. Время от времени маршрут сходил с дороги, проходя по кустам и каналам. Тогда Макс увеличивал темп и показывал, что надо делать, перепрыгивая препятствия. Перепрыгнув, останавливался с блокнотом и смотрел, как бегут комсомольцы. К досаде последних немолодой уже мужчина не только не выглядел запыхавшимся, но и с легкостью обгонял потенциальных курсантов после остановки. Двужильный черт! В сердцах выразился кто-то позади. Рахин не стал обращать внимания, только усмехнувшись слегка. Отметку в десять километров преодолело всего двенадцать человек, запаленных хрипящих и поминутно отхаркивающихся. Медик отфильтровал еще троих, причем решительно. Шумы в сердце молодой человек никуда не годится. Интеллигентного вида доктор настроен очень решительно, блестя стеклами пенсна. Доктор, ну может пропустите? Тихонечко шепел один из забракованных, нависая над досчатым столом, за которым расположился немолодой врач. Не каждый же день такие скачки, а никак нельзя, молодой человек. Сочувственно сказал врач, разводя руками. Установки самые суровые. Меня предупредили, что гонять вас будут в хвост и в гриву. Может и не помрете, но инвалидом нет, молодой человек. Ни за что. Слышь, гнида очкастая, взирился забракованный. А ну пропустил. Дернувшийся было на помощь медику наблюдатель с майорскими знаками различия остановился, глядя на осевшего на зем скандалиста. Примечание: погоны в армии СССР ввели только в 1943 году. До этого времени были всевозможные шпалы, кубари и треугольники. Вы как, Игнатий Петрович? Понтирисовался он у врача, потерявшего кулак. Руку не зашибли? Ничего, усмехнулся тот, щупая пульс у лежащего под ногами буяна. Жив. С ним все в порядке, да и со мной тоже. Даром, что ли, боксом в университете занимался. Будет мне каждый. Поглядывая на пожилого врача с опасливым уважением, комсомольцы выполняли его указания преувеличенно старательно. Не стали спорить даже опоздавшие, которых он осмотрел, выдав рекомендации. Да ты что, Сёмку, одним ударом? Тот же Бугаина. Боксер, говорят, даже в профессиональном боксе выступал, пока учился. Да чтоб на учебу. Ничего себе! Это если врач здесь профессиональный боксер, то инструктор кто? Простейшие задачки на соображалку отсеили еще пятерых. Грустно. Белым халично сказал попаданец, раскачиваясь на носках перед оставшимися. Грустно, что это были лучшие представители советской молодежи. Я ожидал, что хоть человек десять останутся, а тут. Знать дела у советской молодежи совсем плохи, или мне прислали не лучших ее представителей? — Максим Сергеевич, — начал было один из комсомольцев, но замолк под тяжелым взглядом Прахина. — Грустно, — повторил тот еще раз. — Ладно, будь с ними. — Да не поправляйте вы меня с поговорками, молодые люди. Мне сегодня переучиваться под советскую действительность, а завтра опять куда-то пошлют. И что, снова? Нет уж. Комсомольцы переглянулись восторженно и выпрямились еще сильнее, поедая глазами инструктора. — Расслабьтесь, вольно, — махнул рукой Максим. «Об этом не распространяйтесь». «Не велик секрет, но лишний раз языком трепать не надо, ясно?» «Да, товарищ. Инструктор или тренер, как вам удобней», благожелательно сказал попаданец. «Расслабьтесь, говорю. Структура у нас предполагается, пусть и военизированная, но гражданского типа, так что вся эта уставщина должна быть в головах, но дисциплина у нас прежде всего внутренняя, а не внешняя. Разъяснять надо?» «Не надо, товарищ тренер». — потнул кудлатый головой студент. — Курсант Семин, второй курс педагогического. Все понятно, тянуться во фрунт не нужно, но приказы выполнять безоговорочно. — Молодец, курсант. А теперь пройдемте. Покажу, чему собираюсь вас обучить. — Охренеть! — в голос повторил Ленька Дзяконов, шагающий с товарищами по пыльной дороге. — Ну и волчара у нас, инструктор. Видел, как брусья и кирпичи, голыми руками. Ленька, заткнись, достал. Пашка-ласточка влупил приятелю легкий подзатыльник. Мы что, сами не видели? Ну здорово же. Ленька предусмотрительно отскочил. А с пистолетом как кувыркался. И ведь все пули в цель. Рубь за сто, что наш инструктор ни одного беляка уконтропупил. Из генералов. Ничего так, отозвался старательно, давя счастливую улыбку Семин. Студент предвкушал обучение у такого человека. Все лето, подумать только. тренировки, тренировки и еще раз тренировки, рукопашный бой, стрельба, ориентирование на местности, медицина и на всем готовом, а поехал как к среднему комсоставу, одежку, обувку, а потом инструкторами в ДНД. Ну здорово же, тренироваться три раза в неделю, до、да、три раза самим тренировать. Они быстро хулиганью прищучат, и Светха опять же не бойся по-другому смотреть будет. «Ларри связался с неподходящей девушкой», — с удрученным видом доложил Треверс Эллиот, плюхнувшись в кресло напротив меня. «Угу!» — с неподходящей говорю. Нехотя складываю газету и кладу на журнальный столик. «Если уж потревожил меня в библиотеке братство, то действительно что-то важное случилось». «С официанткой связался, представляешь?» — Треверс поиграл бровями. «Ну, пусть развлечется парень», — пожимая плечами. «Какая разница, с кем спать?» «Да если бы спать!» Оглянувшись, брат наклонился ко мне и зашипел, понизив голос. Он на танцы ее пригласил, представляешь? Не в какой-нибудь клуб, а к нам. О как! Откинувшись назад, делаю вид, что поражен случившимся. Появиться с девушкой на танцах в братстве — все равно, что сказать. Эй, у меня с ней серьезное отношение. Это еще не статус официальной невесты, но где-то рядом. «Ларри ведь телок еще тот», — продолжил Эллиот. Ладно бы кто другой, но ведь Ларри хуже, чем Зак поначалу, сильно хуже. Ладно бы девица нормальная. Сам знаешь, сейчас и профессорскую дочку в кафе встретить можно. Времена тяжелые, так хоть поглядеть на нее нужно. А вот это аргумент. Стою одним движением. Ну что, поскакали, мой верный Санчо? Санчо отсылку к домкихоту и общему идиотизму ситуации принял, но обижаться не стал. Санчо там или нет? Пробурчал он, спускаясь за мной по лестнице. «А Ларри — наш брат. Так что хоть Санчо, хоть Панчо Вилье зови, лишь бы помог». Примечание. Хосе Доратео Аранго Арамбула. 5 июня 1878-го. 23 июля 1923-я. Паральчуауа, Мексика. Более известная как Франциско Вилье или Панчо Вилье. Один из революционных генералов и лидеров крестьянских повстанцев Аранчоуа. Во время мексиканской революции 1910-1917 годов накатило странное чувство, а вроде ведь правильно говорит: Ларри тот еще телок, и хваткая девица может захамутать его в считанные дни. С другой же стороны, Треверс не стал бы беспокоиться, будь это не официантка, а девушка из подходящей семьи.